Девочка, в тени коготки. У меня не было намерений тебя оскорбить. Я не стал бы тебя приглашать только за этим. Понятно, сказала Анастасия. Да нет, не совсем понятно, прелестная моя Анастасия. Вот только не ваша, своя. Ну хорошо. Он с видом крайнего добродушия поднял ладонь. Каюсь я и в самом деле услышав.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 В жизни не было еще такого поединка. Анастасия присела на краешек упругого дивана в углу потемнее, закрыла лицо руками и тяжело вздохнула. Душа, все тело медленно отходили от этой нечеловеческой игры. Ее проши поздно, хорошо еще никто к ней не приглядывался в сутолоке игами. Но вот кто-то остановился рядом с ней. Анастасия подняла голову и узнала ярла. Подумала устало. Вот что у тебя за служба, скотина этакая. А туда же славные предки, завоевания от моря до моря. Она поднялась и властно резко сказала, проводи меня к выходу.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 Вот это меня и смущает, и злит. Больно уж сволочной подход к делу. Ох, как мне этот тип заранее не нравится. Я таких терпеть ненавижу. — Но Настенька, по всему видно, предстоит нам завтра такая передряга, что честно тебе скажу. — А мне что ж не ехать? — хмуро спросил Стан, ничуть недовольный тем, что избежит опасность.